Глава 10. Кер Карадже Отведенная мне каморка расположена в ста шагах от жилища графа Дартигаса, одной из последних ячеек в этом ряду улья. Тамарока поместили не со мной, но я полагаю, что его комната находится тут же рядом, Для того, чтобы служитель Гейден продолжал ухаживать за бывшим пациентом Хелтфул Хауса, наши камеры должны быть смежными. Вероятно, я вскоре узнаю, так ли это. Капитан Спаде и инженер Серкё живут отдельно, поблизости от особняка Дортигаса. Особняк? Да, почему бы и не называть так это жилище, отделанное с известным вкусом. Искусные руки обтесали камень и создали затейливо украшенный фасад с широкой дверью. Свет проникает в окна с цветными стеклами, пробитые в известнике В доме много комнат столовая и гостиная с огромными витражами. Все устроено так, что свежий воздух в избытке поступает в помещение. Обстановка состоит из мебели, собранной понемногу отовсюду. Клейма на ней указывает, что она вывезена из Франции, Англии, Америки. Очевидно, ее владелец любит смешение стилей. Кухни и службы помещаются в соседних ячейках позади улья. Выйдя к вечеру из своей комнаты с твердым намерением добиться аудиенции у графа Дортигаса, я увидел, что он поднимается от берега озерка к улью. То ли граф меня не заметил, то ли хотел избежать встречи, но он ускорил шаг и мне не удалось его догнать. «Он все же должен меня принять», — сказал я себе. Я торопливо подхожу к особняку и останавливаюсь перед только что захлопнувшейся дверью. Какой-то дюжий верзила, очевидно, малаец, так как кожа у него очень темная, тотчас же вырастает на пороге. Он что-то кричит грубым голосом, очевидно, гонит меня прочь. Я не подчиняюсь его приказу и дважды настойчиво повторяю по-английски. Доложите графу Дортигасу, что я прошу немедленно меня принять. С таким же успехом я мог бы обратиться к скалам Бэккапа. По-видимому, этот дикарь не понимает ни слова по-английски и отвечает мне лишь угрожающим криком. Я подумал, было силою ворваться в дом и самому позвать графа Дартигаса да так громко, чтобы он и не мог меня не услышать. Но такая попытка лишь привела бы в ярость малайца, который, видимо, обладает богатырской силой. Итак, я откладываю до другого раза объяснение, которое мне рано или поздно обязаны дать. Я иду вдоль улья в восточном направлении и невольно задумываюсь о Тамароке. Удивительно, что я не видел его целый день. Не случился ли с ним новый припадок? Это маловероятно. Если бы Тамарок заболел... Граф Дортигас тотчас вызвал бы к нему служителя Гейдена, ведь он сам говорил мне об этом. Не прошел я и ста шагов, как увидел инженера серкео Этот насмешник, как всегда, в прекрасном настроении, и на этот раз весьма любезен. Завидев меня, он улыбается Вовсе не пытаясь избежать встречи. Если бы он знал, что я его коллега, впрочем, инженер ли он сам, то, быть может, обходился бы со мной с большим уважением. Но я остерегусь сообщать ему свое имя и звание. Инженер Серкё остановился, глаза его блестят, Губы складываются в ироническую усмешку. Он здоровается со мной, сопровождая свои слова учтивым поклоном. Я холодно отвечаю на его любезное приветствие, но он и делает вид, что не замечает этого. — Да благословит вас святой Ионатан, господин Гейден! Произносит он своим веселым, звучным голосом, Надеюсь, вы не жалеете о том, что счастливый случай привел вас в эту чудеснейшую, да, прекраснейшую из всех пещер, хоть она известна менее других на нашем сфероиде. Признаюсь, что ученое слово в разговоре с простым служителем меня несколько удивляет, но я кратко отвечаю Я не стал бы ни о чем жалеть, господин Серкё, если бы, осмотрев эту интересную пещеру, имел возможность выйти из нее. — Как? Вы уже собираетесь о нас покинуть, господин Гейден, и вернуться в этот унылый, хелтфул хаос? Вы даже не успели хорошенько осмотреть наше великолепное владение, полюбоваться бесподобными красотами, созданными природой без всякого участия человека. С меня вполне достаточно того, что я видел, заявляю я. И если вы говорите со мной серьезно, то я также серьезно отвечаю, что больше ничего не желаю здесь видеть. Полноте. Господин Гейден, позвольте вам заметить, Вы просто не успели оценить все преимущества жизни в этом месте, которому нет равных на земле. Тихое, спокойное существование без всяких забот, обеспеченное будущее, материальные условия, каких нигде не найти, ровный и здоровый климат. В пещере вы защищены от жестоких бурь, опустошающих острова Атлантического океана, от зимней стужи и от летнего зноя. Смена времен года почти не влияет здесь на погоду. Нам не приходится опасаться ни гнева Плутона, ни ярости Нептуна. Эта ссылка на мифологию кажется мне более чем и неуместной. Ясно, что инженер Серкё издевается надо мной. — А разве смотритель Гейден слышал когда-нибудь о Плутоне и Нептуне? — Вполне возможно, сударь, говорю я, что здешний климат вам нравится, что вы оценили по достоинству все преимущества жизни в глубине острова. Я чуть не проговорился, чуть было не произнес... Название «Бэккап», но вовремя спохватился. Какую беду навлек бы я на себя, если бы меня заподозрили в том, что мне известно название островка, а, следовательно, и его местоположение на западе Бермудского архипелага. Вместо этого я говорю, но если здешний климат мне не нравится... «Ведь я имею право переменить его». «Право?» «Конечно, имеете. Я требую, чтобы меня отпустили и дали возможность вернуться в Америку». «Мне нечего вам возразить, господин Гейден», — отвечает инженер Серкео. «Ваше требование вполне резонно. Заметьте, однако, что мы живем здесь в полной независимости» не подчиняемся ни одному иностранному государству, не покоряемся ничьей власти, не принадлежим ни к старому, ни к новому совету. А эти преимущества ценит каждый человек с гордой душой и отважным сердцем. Кроме того, какие величественные образы прошлого возникают у всякого образованного человека при виде этих гротов, Словно созданных рукой у богов. В таких пещерах бессмертные небожители Вещали некогда свои пророчества Устами оракула Трафония. Положительный инженер Серке Питает слабость к мифологии. Сперва Плутон и Нептун, А теперь Трафоний. Черт возьми! Уж... Не воображает ли он, что больничный служитель знает, кто такой Трафоний? Ясно, этот насмешник продолжает издеваться надо мной, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не ответить ему в том же тоне. Я только что хотел войти в этот дом, продолжаю я отрывисто. Он принадлежит, если не ошибаюсь, графу Дартигасу, Но меня не пропустили. Кто же, господин Кейден? Какой-то человек, находящийся в услужении у графа. По всей вероятности он получил строгий приказ относительно вашей особы. Желает или не желает граф, но ему придется меня выслушать. Боюсь, что добиться этого будет трудно. Даже невозможно. — заявляет, улыбаясь, инженер Серкё. — Почему? — Потому что графа Дортигаса здесь нет. — Вы смеетесь надо мной? Я только что видел его. — Тот, кого вы видели, господин Гейден, вовсе не граф Дортигас. — Кто же он в таком случае? — Пират? «Кер Караджи. Это имя было произнесено отчетливо, резко. Инженер серкео тут же ушел, и мне даже в голову не пришло задержать его. «Пират Кер Караджи. «Да, для меня имя Кера Караджи настоящее откровение». Это имя мне знакомо и вызывает целый рой воспоминаний. Оно сразу объясняет то, что казалось необъяснимым. Теперь я понимаю, в руки какого человека попал. Собрав воедино то, что я уже знал, и то, что мне сообщил в бэккапе сам инженер Серкё, я могу рассказать следующее о прошлом и о настоящем этого кера Караджа. Восемь или девять лет тому назад корабли, плававшие в западной части Тихого океана, подвергались бесчисленным вооруженным нападениям, пиратским набегам, отличавшимся неслыханной дерзостью. Под предводительством грозного капитана там орудовала разношерстная шайка злодеев, Дезертиры из колониальных гарнизонов, беглые каторжники, матросы, покинувшие свои корабли. Ядро этой шайки составляли подонки населения Европы и Америки. Отчаянные головорезы, которых привлекли в новый Южный Уэльс на юге Австралии, открытые там богатые золотые россыпи. Среди этих золотоискателей находились капитан Спаде и инженер Серкео, люди, порвавшие со своей средой. Вскоре их тесно связало сходство характеров и стремлений. Оба были образованы, решительны и, конечно, добились бы успеха на любом поприще благодаря своим незаурядным способностям. Но не имея ни стыда, ни совести, они хотели лишь одного — разбогатеть любыми средствами, будь то спекуляция или азартная игра, хотя прекрасно могли достигнуть того же упорным, честным трудом. Вот почему они пускались на самые рискованные авантюры, то богатея, то разоряясь, как большинство проходимцев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 Этого человека звали Кер Карадже. Несмотря на предпринятые розыски, так и не удалось установить ни происхождение, ни национальность, ни прошлое этого пирата. Но хотя сам он избежал преследований, его имя, по крайней мере то, которое он присвоил в себе, облетело весь свет. Имя Кера Караджи произносили с отвращением и ужасом, ибо оно принадлежало человеку легендарному, невидимому, неуловимому. Я считаю, что Кер Караджи малаец, впрочем, не все ли равно, несомненно, одно. Его не зря считали грозным корсаром, вдохновителем бесчисленных нападений, совершенных в водах далеких морей. После нескольких лет, проведенных на австралийских приисках, где он познакомился с инженером Серкео и с капитаном Спаде, Керу Караджи удалось захватить корабль, стоявший в Мельбурнском порту в провинции Виктория. Под его началом собралось человек 30 негодяев, число которых вскоре утроилось. В этой части Тихого океана, где морской разбой, занятие пока еще легкое и, скажем прямо прибыльное, Керка разграбил огромное количество судов. Перебил их экипажи и совершил множество набегов на те острова, которые колонисты не были в силах защищать. Хотя пиратский корабль Керкараджи под командой капитана Спаде бывал не раз озамечен, никому так и не удалось его захватить. Казалось, это судно обладает даром исчезать в нужную минуту среди лабиринта островов, где Керкараджи знал всех ходы и выходы. Ужас царил под этими широтами. Англичане, французы, немцы, русские, американцы напрасно посылали свои суда, чтобы поймать корабль-призрак. Он появлялся неизвестно откуда и исчезал неизвестно куда, совершив новые грабежи и убийства. В конце концов власти потеряли всякую надежду изловить и покарать морских разбойников. В один прекрасный день все эти преступления прекратились, а Керри Караджи не было больше ни слуху, ни духу. Покинул ли он Тихий океан? Занялся ли морским разбоем в другом месте? Неизвестно. До поры до времени все было тихо. Очевидно, несмотря на груды золота, растраченные на оргии и кутежи, богатство пиратов не иссякло. И теперь Раджи со своими дружками спокойно пользовался плодами совершенных злодеяний, спрятав награбленное сокровище в каком-нибудь надежном, никому неизвестном, месте. Куда же исчезла Шайка злодеев? Все поиски были тщетны. Вместе с опасностью прошли и страхи, вскоре стали забываться и пиратские набеги, ареной которых служил Тихий океан. Я рассказал то, что было прежде. Теперь я расскажу о том, чего никто никогда не узнает, если мне не удастся бежать из пещеры в В самом деле, когда злодеи покинули воды тихого океана, они обладали огромными богатствами. Они потопили свой корабль и разбрелись по свету, заранее условившись встретиться В Америке. В это же время инженер Серкьо, человек хорошо знающий свое дело и весьма искусный механик, специально изучавший системы подводных лодок, предложил Керу Караджи построить подводное судно и возобновить свою преступную деятельность в новых условиях, гораздо более спокойных для корсаров и опасных для их жертв. Кер Карадже тотчас же понял все преимущества плана своего сообщника, и денег у него было достаточно, оставалось только притворить эту идею в жизнь. На шведских верфях в Гетеборге для так называемого графа Дартигаса построили шкуну Эбба, а на верфь Крампс в Филадельфии он передал чертежи подводной лодки. Заказ, не вызвавший ни малейших подозрений. Впрочем, как мы скоро узнаем, подводное судно «Графа» тут же погибло вместе со всем экипажем. Итак, по чертежам инженера Серкё и под его личным наблюдением построили подводное судно, использовав при этом все новшества кораблестроения. Ток, вырабатываемый гальваническими батареями последнего образца, питал динамо-машину, приводя в движение вал грибного винта и сообщая судну необычайную скорость. Само собой разумеется, что никто не признал в графе Д'Артигасе бывшего пирата Кера Караджи, а в инженере Серкё — ближайшего его сообщника. Графа знали как знатного и богатого иностранца, который уже целый год посещала на своей Эбе порты Соединенных Штатов, и башкуна была спущена на воду много раньше подводной лодки. Постройка этой лодки заняла не менее полутора лет, зато она вызвала восхищение всех, кто интересовался подводной навигацией. Новое судно графа Дортигаса оказалось гораздо лучше подводных лодок «Губе», «Жемнота», «ЗД» и прочих столь усовершенствованных типов подводных кораблей нашего времени. Все в ней было превосходно. Форма, внутреннее устройство, система вентиляции, оборудование, устойчивость, быстрота погружения, управляемость, легкость маневрирования в надводном и подводном положении, необычайная скорость, а работа гальванических батарей, которые давали ток высокого напряжения. Во всех этих качествах нетрудно было убедиться, ибо вслед за несколькими весьма удачными опытами в четырех милях от Чарльстона было проведено специальное испытания подводной лодки, на которое собрались многочисленные американские и иностранные суда, военные, торговые, яхты и так далее. Нечего и говорить, что Эба находилась тут же, имея на борту графа Дартигаса, инженера Серке капитана Спаде и всех матросов, за исключением шести человек, назначенных управлять новым подводным судном под командой механика Гибсона, весьма смелого и ловкого англичанина. В программу этого окончательного испытания входили маневры не только на поверхности океана, но и под водой, где лодка должна была пробыть больше часа а затем снова всплыть возле буя, установленного в нескольких милях от берега. В назначенный час, едва только крышка верхнего люка закрылась, судно проделало ряд маневров на море, и как показанная им скорость, так и быстрая перемена галсов вызвали у зрителей вполне заслуженное восхищение. Затем по сигналу Сэбе оно стало медленно погружаться и вскоре исчезло у всех на глазах. Некоторые корабли направились к тому месту, где лодка должна была всплыть. Прошло три часа. Подводная лодка все не показывалась. Никто не знал самого главного, а именно что по приказу графа Дортигаса и инженера Серкё судно, предназначенное служить невидимым буксиром Эбы, всплыло намного много дальше. За исключением людей, посвященных в эту тайну, все решили, что подводная лодка погибла из-за пробоины в корпусе или неисправности машины. На борту Эбы прекрасно разыграли отчаяние, вызванное этим горестным событием, тогда как на других судах скобь была вполне искренней. Произвели промеры глубин, послали водолазов для обследования пути якобы пройденного судном. Все поиски оказались тщетными. Не оставалось Сомнений, что лодка погребена в пучине Атлантического океана. Два дня спустя граф Дортигас вышел в море, а через двое суток нашел свой подводный буксир в условленном месте. Вот каким образом Кер Раджи стал владельцем замечательной подводной лодки которая должна была нести двойную службу, тянуть на буксире шкуну и нападать на другие суда. Обладая грозным средством разрушения, о существовании которого никто не подозревал, граф Дартигас возобновил свои пиратские набеги, уверенный отныне как в своей полной безопасности, так и безнаказанности. Все эти подробности... Я узнал от инженера Серкео, который очень гордился своим детищем и к тому же был вполне спокоен, что пленник Бэккапа никогда не раскроет тайны этого островка. Нетрудно понять, какой грозной силой обладал теперь Кер Караджи. По ночам его подводный буксир нападал на встречные суда, экипажам которых и в голову не приходило остерегаться безобидной яхты. Он таранил вражеский корабль, затем шкуна брала его на абордаж, а пираты истребляли людей и грабили товары. Вот почему в «Морском вестнике» под рубрикой «Пропал без вести» стали вновь появляться многочисленные названия судов, вселяя отчаяние в сердца. После отвратительной комедии, разыгранной в бухте Чарльстона, Кер Раджи целый год разбойничал в Атлантическом океане у берегов Соединенных Штатов. Его богатства неизмеримо возросли. Излишки награбленных товаров продавались на далеких рынках, и в руки пиратов рекой текло золото и серебро но у них не было тайного убежища, чтобы прятать сокровища в ожидании дележа. Случай пришел им на помощь. Исследуя морские глубины возле Бермудских островов, инженер Серкё и механик Гибсон обнаружили у основания островка Бэккап подводный туннель, ведущий в глубину горного массива. Где бы мог найти Кер Караджи убежище, лучше скрытое от посторонних глаз? Вот каким образом этот островок, бывший некогда приютом рыбаков, стал пристанищем шайки опасных преступников. Под высокими сводами пещеры Баккапа началась новая жизнь графа Дортигаса и его сообщников — которую мне и довелось наблюдать. Инженер Серкё построил там электрическую станцию, оборудованную без машин, ибо их заказ за границей мог вызвать подозрения. Он ограничился лишь гальваническими батареями, для которых не требуется ничего, кроме металлических пластинок и химических растворов, а ими... Эба запасалась во время стоянок в портах Соединенных Штатов. Теперь нетрудно угадать, что произошло в ночь с 19 на 20 июня. Если, несмотря на штиль, трехмачтовое судно на утро бесследно исчезло, значит, подводный буксир напал на него. Шкуна. Взяла на абордаж, и оно было разграблено и потоплено вместе со всем экипажем. И это его товары находились на борту Эббы, тогда как сам трехмачтовик погрузился в пучину Атлантического океана. «Понимаю теперь, в руки каких разбойников я попал. Но чем все это кончится?» Удастся ли мне когда-нибудь вырваться из тюрьмы Бэккапа, разоблачить самозванного графа Дартигаса и освободить моря и океаны от пиратской шайки Кера Караджа? Но как не грозен Кер Караджа? Разве не станет он во сто раз опаснее, если овладеет фульгуратором Рок? Да, несомненно, стоит ему... Пожелать, и ни одно коммерческое судно, ни один военный корабль не избегнет гибели. Меня долго преследуют тягостные мысли, вызванные именем Кера Караджи. Мне приходит на память все, что я слышал когда-то о знаменитом пирате. Его жизнь в те времена, когда он разбойничал в Тихом океане, Многочисленные экспедиции, снаряженные против него морскими державами. Бесплодность всех этих попыток. Так значит, это он виновник необъяснимой гибели судов, исчезнувших за последние годы у берегов Северной Америки. Кер Карадже не пропал бесследно а лишь переменил театр военных действий. Люди думали, что избавились от него, а «Корсар» продолжает совершать разбойничьи набеги в этой оживленной части Атлантического океана с помощью подводной лодки, которую считают погребенной на дне бухты Чарльстона. «Теперь, — говорю я себе, — Мне известно подлинное имя и подлинное убежище знаменитого корсара — Кер Караджи и Бек Кап. Но если Серкё произнес в моем присутствии имя Кера Караджи, то сделал это, вероятно, с разрешения главаря пиратов. Не дал ли он мне этим понять, что я должен навсегда отказаться от надежды получить свободу. Инженер Серкё, несомненно, заметил, какое впечатление произвело на меня это имя. После разговора со мной он направился прямо к жилищу Кера Караджи, очевидно, с намерением рассказать ему о нашей беседе. После долгой прогулки по берегу озерка я уже собирался вернуться в свою камеру, когда услышал сзади чьи-то шаги. Я обернулся. Передо мной стоит граф Д'Артигас в сопровождении капитана Спаде. Он испытующе смотрит на меня. Тогда, в порыве возмущения, позабыв об осторожности, я кричу. — По какому праву вы держите меня здесь, сударь? Вы похитили меня из Хелтвулл Хауса, чтобы ухаживать за изобретателем Роком, но я отказываюсь служить ему и требую, чтобы вы меня отпустили. Головарь шайки пиратов не делает ни одного движения, не произносит ни единого слова. Не помня себя от гнева, я продолжаю: Отвечайте же, графы Дортигас. Впрочем. «Ведь я знаю, кто вы. Отвечайте, Кер Караджи!» И он отвечает. «Граф Дортигас и Кер Раджи. одно и то же лицо, точно так же, как служитель Гейден и инженер Симон Харт. А Кер Раджи никогда не вернет свободы инженеру Харту, которому известно его тайна.